Глава восьмая. Мама, папа их исчезновение. Иногда папа куда-то уезжал, и мы долгое время его не видели. Странным образом, его отсутствие не ощущалось нами в первые дни. Потом, наконец, с огорчением заметив, что папы нет, мы понимали, что давно уже к этому привыкли. Как бывает, когда вдруг хватишься давно потерянного или украденного велосипеда, или вспомнишь, а переставшим ходить в школу одноклассники. Почему отец уехал и когда он вернется, нам не говорили. Мы с братом чувствовали, что вопросов об этом задавать не нужно. В доме эту тему не обсуждали, и мы с легкостью следовали примеру взрослых. Пережить отсутствие отца, не забывая о нем, но и не задавая вопросов, нам помогало то, что мы все, дядя и тетя со своими семьями, Бабушка, повара, прислуга жили вместе. Иногда, когда служанка Исма Ханым чересчур нежно нас обнимала, или бабушкин повар Бекир видел в наших словах какое-то скрытое значение, или дядя Айдын с чрезмерным энтузиазмом вывозил нас воскресным утром покататься по Босфору на Додже 52-м, мы вспоминали забытую печаль. бывала мама с утра садилась к телефону, и начинала подолгу разговаривать со своими сестрами, подругами и другой нашей бабушкой. Тогда я чувствовал, что дела обстоят совсем плохо. Мама разговаривала по телефону, сидя на стуле и закинув ногу на ногу. А я смотрел на очень занимавшие меня разнообразные складки ее кремово-красного халата, разрисованного гвоздиками, сквозь пуговицы которого проглядывала красивая ночная рубашка и красивая мамина шея. И мне хотелось залезть к ней на колени прижаться к ее волосам шее груди несколько лет спустя после ожесточченной перепалки с отцом случившейся за обедом мама гневно бросила мне в лицо что я получаю удовольствие от той атмосферы бедствия в которую погружали весь дом их ссоры ожидая пока мама обратит на меня внимание я сидел за ее туалетным столиком заставленным пудреницами румянами флакончиками с духами и лаком для ногтей, пузырьками с одеколоном, розовой водой и миндальным маслом, с интересом рылся в шкатулках, игрался всевозможными щипчиками, ножницами, пилочками для ногтей, щеточками в форме ручек, карандашами для бровей, расческами и всякими разными острыми инструментами, разглядывал мои и брата младенческие фотографии, лежащие под стеклом. На одной из фотографий Я сидел на детском стульчике, а мама подносила к моему рту ложку, и при этом на наших лицах были такие радостные улыбки, какие можно увидеть только в рекламе детского питания. Я смотрел на фотографии и раздумывал. Как жаль, что они не могут передать моих радостных воплей. Потом, чтобы спастись от медленно наползающей на меня скуки и грусти, я начинал играть в одну игру не подозревая о том, что много позже буду делать нечто подобное в своих романах. Я сдвигал на середину столика два флакона, стоявшие рядом с зеркалом, щеткой для волос и запертую, никогда не открывавшуюся, расписанную цветами коробочку. Приближал голову к середине трюмо и, разом раскрыв обе его створки так, что моя голова оказывалась между ними, смотрел на движение тысячи арханов, в глубокой и холодной стеклянной бесконечности. Глядя на самые близкие и самые большие отражения, я с удивлением рассматривал свой затылок, который, оказывается, формой походил на острый конец яйца, и уши, одной из которых, совсем как у папы, было странным образом больше другого. Всего интереснее было смотреть на затылок. Его вид вселял в меня жутковатую мысль, до сих пор жутковатую о том, что всю жизнь я таскаю с собой какого-то чужака, мое тело. В трех зеркалах отражался не только мой профиль. Мне очень нравилось самодовольно смотреть, как все эти десятки, сотни арханов, отраженные каждой немножко по-разному и поэтому отличающиеся друг от друга, все, от больших до самых маленьких, рабски повторяют любое движение моей руки. Я заставлял их совершать самые разнообразные движения пока не убеждался, что все они беспрекословно подчиняющиеся мне рабы. Иногда я пытался разглядеть в зеленоватой бесконечности самого далекого Архана. Иногда мне казалось, будто я замечаю, что отражение руки или головы движутся не одновременно со мной, а на долю секунды позже. И совсем жутко мне становилось, если я слишком увлекался, надывая щеки, хмуря брови, усовывая язык, и строя разнообразные рожи, или же разглядывая восьмерку арханов, притаившуюся в одном из углов зеркала, и забывал про свои руки и пальцы. А те вдруг сами по себе совершали какое-нибудь простое движение. Заметив, как десяток другой плавающих в зеленоватых глубинах зеркального моря арханов вдруг повторяют мой неосознанный жест, я на какой-то миг воображал, что они сговорились между собой двигаться отныне сами по себе». Сначала меня пробирал озноб, а затем, когда непонимающая шуток часть моего рассудка соглашалась с тем, что это мне только показалось, я продолжал игру, чтобы снова испытать тот же ужас. Потом я немного двигал створки, чуть-чуть изменяя их угол, и построение зеркальных арханов становилось совсем другим. На какое-то мгновение я терял из виду первое и самое близкое отражение, словно смотрел видоискатель фотоаппарата, который вдруг потерял фокус. И мне нравилось находить его на новом месте, а заодно и ощущать на прежнем месте себя, как будто я тоже мог куда-то потеряться. Во время всей этой игры в исчезновение я мог предаваться ей часами. Часть моего сознания оставалась на чеку. Не промелькнет ли в мамином разговоре информации о том, куда делся папа? когда он может вернуться, и не может ли получиться так, что мама однажды тоже пропадет. Мама ведь тоже иногда исчезала. Однако, когда исчезала она, нам всегда давали какое-нибудь объяснение. Например, говорили, «Мама заболела. отдыхает у тети нериман Помню, что я находил эти объяснения разумными, так же, как, пусть на какое-то мгновение, по доброй воле верил в истинность зеркальных иллюзий. В сопровождении бабушкиного повара или швейцара Исмаила и Фенди мы на пароходе или автобусе отправлялись навестить маму на другой конец города, например, в Эринкёй или Истинье, где жили наши родственники. память у меня сохранилась не столько печаль этих путешествий, сколько ощущение приключения. Рядом был старший брат, Я подсознательно был уверен в том, что в случае опасности первым с ней будет иметь дело именно он. Когда мы добирались до нужного дома, нас встречали родственники с материнской стороны, пожилые добрые тетушки и немного пугавшие меня волосатостью своих рук дядюшки. Первым делом приласкав нас, они показывали нам все, что могло бы нас заинтересовать в их доме. Заливающийся колокольчиком канарейку, немецкий барометр, который, я думаю, был у каждой европеизированной стамбульской семьи. Он представлял собой фигурки, наряженных в баварские крестьянские костюмы мужчины и женщины, в зависимости от погоды, выходившие из своего домика или скрывавшиеся в нем. И часы с кукушкой, которая своей решительностью и пунктуальностью каждые полчаса повергала в растерянность канарейку, пытавшуюся по мере сил дать достойный ответ. И, наконец, нас вели в мамину комнату. Красота виднеющегося за распахнутым окном моря, света и простора повергала меня в изумление. Может быть, поэтому я так люблю картины Матисса с южными пейзажами за окном. Потом я расстраивался и пугался от того, что встретил маму в таком красивом и чужом месте. Но успокаивался, почувствовав наполняющий комнату ни с чем не сравнимый мамин запах исходящие от ее вещей, лежащих на треножниках, щипчиков, флакончиков с духами, щетки для волос с облупившейся полировкой. Очень хорошо помню, как мама по очереди брала нас с братом на руки и нежно ласкала. Брату она давала множество наставлений, она всегда очень любила давать наставления. О том, что ему нужно сделать, что сказать, куда пойти, как себя вести какую вещь принести ей в следующий раз из какого шкафа ее достать. Я, не прислушиваясь к этим разговорам, смотрел в окно. Когда же доходила очередь до меня, мама начинала со мной шутить и пересмеиваться. Во время одного маминого исчезновения папа привел в дом няню, чрезмерно белокожую, низкорослую, округлую женщину, которую никак нельзя было назвать красивой. Она постоянно улыбалась и с умным видом, который ей самой, видимо, очень нравился, говорила, что и мы должны делать то же самое, постоянно улыбаться. Мы с братом никак не могли к ней привыкнуть. Кроме всего прочего, мы были разочарованы тем, что она не была иностранкой, как няни, виденные нами в некоторых других семьях. Те няни были в основном немками проникнутыми протестантским духом. Наше сравнение с ними не выдерживало и потому не пользовалось у нас авторитетом. Когда мы с братом затевали потасовку, она начинала причитать «Ребятки, тихо, ну пожалуйста!» Мы порой в папином присутствии передразнивали ее, и папа, глядя на это, смеялся. Вскоре няня тоже исчезла. Позже, когда во время папиных исчезновений Нам с братом случалось сцепиться в смертельные схватки. Мама, потеряв всякое терпение, в отчаянии восклицала, «Я сейчас возьму и уйду» или «Выброшусь сейчас из окна». Однажды она даже перекинула свою красивую ногу через подоконник. Когда же она добавляла «И тогда ваш папа женится на той женщине» в качестве претендентки на звание новой мамы, мне представлялась не одна из тех женщин, о которых вообще-то никогда не говорили, но чьи имена порой в минуту гнева срывались с маминых уст. А та — бледная, пухлая, добродушная и растерянная няня. Мы все жили в одном доме, в одних и тех же комнатах, на одной улице. Мы позже, я понял, что это относится ко всем настоящим семьям, за небольшими исключениями все говорили на одни и те же темы и ели одни и те же блюда а это источник семейного счастья, его залог и причина его смерти. Но, несмотря на это, непонятное исчезновения родителей меня не очень расстраивали. Они, как и мамина зеркало, спасали меня от скуки повседневной жизни и переносили в другой мир, словно веселые и загадочные отравленные цветы. И я не лил слез из-за этих исчезновений, из-за семейных бед и ссор, которые многое говорили темной стороне моего сознания, занимали меня и заставляли острее ощущать свое бытие и свое одиночество, о котором хотелось забыть. Ссоры, как правило, начинались за столом. Потом более подходящим для этого местом стал купленный папой Opel Record 1959 года выпуска. Ведь выйти из мчащейся машины не так просто, как в гневе вскочить из-за стола. Порой, когда во время задолго планировавшейся поездки или обычной воскресной прогулки по Босфору между папой и мамой начиналась перепалка, мы с братом заключали пари. Доедет папа до ближайшего моста или у первой же бензоколонки, вдавив тормоза и резко развернувшись, словно капитан, в гневе возвращающийся к пристани и сгружающий на нее только что погруженный товар, отвезет нас назад домой, а сам умчится на машине неведомо куда». Те годы, когда ссоры между родителями только начинались, одна из них произвела на нас значительно более сильное впечатление. В ней было нечто поэтическое и возвышенное. Дело было в нашем летнем доме на Фейбелеаде. Во время ужина папа и мама одновременно выскочили из за стола. Мне нравились такие моменты, потому что, если за столом не было взрослых, я, как того хочется любому ребенку, мог есть не так, как требовала мама, А так, как хотелось мне самому, и убежали на второй этаж. Некоторое время мы с братом сидели за столом и молча прислушивались к крикам доносящимся сверху. А потом, повинуясь некоему внутреннему голосу, побежали туда, наверх. Повинуясь тому же внутреннему голосу, я открыл эти скобки и понял, что означает это только одно — Я совсем не хочу вспоминать обо всех этих историях. Обнаружив, что мы наблюдаем за ссорой, грозящей перерасти в потасовку, мама разом выставила нас в другую комнату и закрыла дверь. Там было темно, но сквозь матовое с орнаментом в стиле Ар-Ново дверные стекла из другой ярко освещенной комнаты в нашу проникал ровный свет. Мы с братом, застыв на месте, прислушивались криком и восклицаниям и смотрели на движущиеся по матовому стеклу тени, которые приближались друг к другу, соприкасались, расходились и снова сближались. От напряжения этой волнующей игры теней стекло порой дрожало, словно занавес во время представлений Карагеоза. И все было черно-белым.